630, декабрь 23. -е. Сын мой любимый, с нагнетением тяжким связано пробуждение центра. Утреннее видение пламени и лампады служат тому подтверждением. Надо только научиться тягость борьбы притворять в радость преодоления и победы. Это придет со временем по мере накопления опыта. Сын мой. Не огорчайся условиями тяжкими. В них близок владыка, и рука его особенно близка. Мы в башне зорко следим за ходом испытаний, которые каждое мгновение поддержать, когда начинают иссякать силы. Но тяжесть удара надо принять на себя и трансмутировать ее на огнях сердца. Мы тоже фокус противодействующих энергий сердцем встречаем и сердцем побеждаем. Но близок, близок владыка. Минуты борьбы напряженной. Хорошо боролся, как воину-владыке подобает. Но нужно больше веры в близость мою. По мере приоткрытия центров ощущение близости будет усиливаться, заменяя чувство неприложностью знания. Мой воин, вспомни, что никакое нагнетение, отягощение обстоятельствами не пройдет без пользы. Близость моя углубленная будет наградой борющемуся. Именно сердцу тяжко, ибо оно является центром преодоления или центром преодолевающим. Не будем думать, что потерпели ущерб. Лучше будем считать, что незримо обогатились новым приобретением. Сын мой, терпению, которое нужно было оявить еще некоторое краткое время, сроки заканчиваются. Вижу условия новые, ждущие те, кто им предназначен, а ты среди них предназначенных. В радости о близких людях согреешься, они предназначены тебе. Многие ждут встречи, желанной, в свитках дорогих заложены. После печали и встреч тяжких кармических. Радость встречи близких и верных друзей. Сказал, печаль ваша будет в радость. Ладыка охранил крепко. Утвердитесь в осознании моего постоянного присутствия и заботы. Кто посмеет посягнуть на тебя, когда владыки рука над тобою? Лучше бы мне трогать моих и близких моих не касаться. Сын мой, испытание закончилось. Можешь вздохнуть и сердцу дать заслуженный отдых.